что можно поймать, охотясь за бабочками. Несколько мгновений молодые люди не шевелили с охваченной мыслью о рождающейся любви, которая населяет цветами двадцатилетнее воображение. Генриетта украдки смотрела на Людовика. В глубине его сердца она видела любовь как опытный водолаз видит жемчужину на дне моря. Она поняла, что Людовик клеблется, быть может, даже терзается сомнениями, и надо слегка подтолкнуть это ленивое или робкое сердце. «И так?» — проговорила она, прерывая молчание. «Что вы хотите сказать?» — спросил Людовик. Я хочу сказать, что мне придётся вернуться к принятому мною решению. К какому решению? К тому, которое я уже сообщила Вашему Величеству, когда между нами происходило первое объяснение по поводу ревности принца. Что же вы мне сказали тогда? С беспокойством спросил Людовик: "Разве вы уже забыли, государь? А вы, если это какое-нибудь новое несчастье, то, наверное, скоро вспомню. А, это несчастье только для меня, государь, отвечала Генриетта. Но несчастье необходимо. Да скажите же наконец, что такое? Отъезд. Ах, опять это неумолимое решение. Поверьте, государь, я приняла это решение не без жестокой внутренней борьбы. Право, государь, мне следует вернуться в Англию. Никогда, никогда я не допущу, чтобы вы покинули Францию, вскричал король. Я однако же продолжала принцесса тоном кроткой решимости: "Это совершенно необходимо, государь. Больше того, я убеждена, что таково воля вашей матери". "Воля?" воскликнул король. Вы произнесли странное слово в моем присутствии, дорогая сестра. Но разве, — ответила с улыбкой Генриетта, вы не подчинились бы с удовольствием воле доброй матери? Перестаньте, Бога ради! Вы разрываете мне сердце! Вы говорите о своем отъезде с таким спокойствием! Я не рождена для счастья, государь. грустно отвечала принцесса С детства я привыкла к тому, что самые дорогие мои мечты не сбываются Вы говорите правду И теперь отъезд помешал бы осуществиться дорогой вам мечте Если я отвечу да, вас это утешит, государь? А жестокое. Тише, государь, к нам идут. Король осмотрелся кругом. Нет никого, сказал он, потом снова обращаясь к принцессе, продолжал: Послушайте, Генриетта, ведь против ревности мужа есть и другие средства, кроме вашего отъезда, который убил бы меня. Генриетта с сомнением пожала плечами. Да да убил бы, продолжал убедовик. Неужели повторяю ваше воображение или лучше сказать, ваше сердце неспособно внушить вам что-нибудь иное? Боже мой! Что, по-вашему, оно должно внушить мне? Скажите, как доказать человеку, что его ревность не имеет оснований? Прежде всего, государь ему не даёт никаких поводов к ревности. То есть любит только его. Я ожидал иного. Чего же вы ожидали? Ревность можно успокоить, скрывая свои чувства к тому, кто возбуждает его ревность. Скрывать трудно, государь. Счастье всегда добывается с трудом. Что касается меня, то клянусь вам, я могу, если нужно, сбить в толку всех ревнивцев, сделав вид, что отношусь к вам так же, как к любой другой женщине. Плохое, слабое средство, проговорила молодая женщина, покачивая прелестной головкой ухо. Вы нам никак не угодишь, дорогая Генриетта, сказал Людовик с неудовольствием. Вы отвергаете всё, что я предлагаю. Но по крайней мере, приложите что-нибудь сами. Я очень доверяю изобретательности женщин. Хорошо я придумала. Но слушайте, государь, что за вопрос? Вы решаете мою судьбу и спрашиваете, слушаю ли я? Я сама уже по себе. Если бы я подозревала, что мой муж ухаживает за другой женщиной, то меня могла бы успокоить только одна вещь. Какая? Мне нужно было бы прежде всего убедиться, что он не интересуется этой женщиной. Да ведь это самое, я говорю вам сейчас. Да, но только я бы не успокоилась, пока не увидела бы что он ухаживает за другою. «Ах, я понимаю вас, Генри, это с улыбкой отвечал Людовик. Это средство, конечно, остроумно, но жестоко. Почему? Вы излечиваете ревнивца от подозрений, но наносите ему... рану в сердце, страх его пройдёт, но останется боль, а это, по-моему, ещё хуже. Согласна. Но зато он не заметит. Даже подозревать не будет, кто его настоящий враг и не помешает истинной любви, а направит своё внимание в ту сторону, где оно никому и ничему не повредит. Сновом, государь, моя система, против которой вы к моему удивлению возражаете, вредна для ревнивца, но полезна для влюблённых. А кто же, государь, кроме вас, когда-нибудь жалел ревнивца? Это особая болезнь, гнездящаяся в воображении, и, как все воображаемые болезни, она неизлечима. Дорогой государь, И я вспоминаю по этому поводу афоризм моего учёного доктора Доли: "Очень остроумно человек, если у вас две болезни", говорил он, "выберите одну, которая вам больше нравится, я вам оставлю её, а она поможет мне справиться с другой". "Хорошо сказано, дорогая Генриетта", с улыбкой отвечал король. Я завтра же назначу ему пенсию за его афоризм. Вот и вы, Генриетто, изберите меньшее из зол. Вы не отвечаете. Улыбаетесь. Я догадываюсь, меньшее из зол пребывание во Франции. Ну и отлично. Это зло я вам оставлю. Он сам примус слечить большее зло, и сегодня же подыщу предмет для отвлечения внимания ревнивцев обоего пола, которые преследуют нас. "На этот раз к нам и вправду подходят", сказала принцесса и наклонилась, чтобы сорвать барвинок в густой траве. И в самом деле, с вершины горки по направлению к ним мчалась целая толпа дам и кавалеров. Причиной этого набега был великолепный виноградный сфинкс, похожий сверху на сову и с нижними крылышками, напоминающими лепестки розы. Это редкое добыча попала в сачок мадемуазель де тоншарант, которая с гордостью показывала её своим менее счастливым соперницам. Царица охоты уселась в двадцати шагах от скамьи на которой помещались Людовик и Генриетта, прислонилась к роскошному дубу, одвитому плечом, и приколола бабочку к своей длинной трости. Мадемуазель де Тунешрант была очень хороша с собой, поэтому кавалеры покинули прочих дам и столпились около нее в кружок под предлогом поздравить ее с удачью. Король и принцесса, улыбаясь, смотрели на эту сцену, как взрослые смотрят на игры детей. «Что вы скажете о мадемуазель де Тоннешрант?» Кенретто спросил король. «Скажу, что волосы у нее слишком светлые», отвечала принцесса, сразу указывая на единственный недостаток, который можно было поставить в упрек почти совершенной красоте будущей госпожи де Монтеспан. «Да, слишком белокура, это верно, но все же, по-моему, красавица». Вот да, и каваллеры так и кружатся около неё. Если бы мы охотились вместо бабочек за ухаживателями, смотрите-ка, сколько бы мы наловили их возле неё. А как вы думаете, Генриетта, что сказали бы, если бы король вмешался в толпу этих ухаживателей и бросил свой взор на красавицу? Принц продолжал бы ревновать? О, государь, модемазоэль де тоннеферант, средство очень сильное, сказала со вздохом принцесса. Ириневец, конечно, вылечился бы, но, пожалуй, явилась бы Ривнивица, Генриетта, Генриетта, воскликнул Людовик. Вы наполняете моё сердце радостью. Да-да, вы правы, модемазоэль де тоннеферант. — Слишком прекрасно, чтобы служить ширмой. — Ширмой короля? — с улыбкой отвечала Генриетте. — Эта ширма должна быть красива. — Так вы мне советуете ее? — спросил Людовик. — Что мне сказать вам, государь? — Дать такой совет — значит дать оружие против себя. Было бы... безумством или самомнением рекомендовать вам для отвода глаз женщину гораздо более красивую, чем та, которую вы будто бы любите. Король искал руку принцессы, ее взгляд, и прошептал ей на ухо несколько нежных слов так тихо, что автор, который должен был все знать, не расслышал их. Потом он громко прибавил. «Ну, хорошо!» Выберите сами ту, которая должна будет излечить наших ревнивцев. Я буду за ней ухаживать, посвящу ей всё время, какое у меня останется от дел, и ей буду отдавать цветы, сорванные для вас, и ей буду на шёпотать о нежных чувствах, которые вызовите вы мне. Вы только выбирайте повнимательнее, иначе, предлагая ей розу, сорванную моей рукой, я буду невольно смотреть в вашу сторону. Мои руки, мои губы будут тянуться к вам, хотя бы мою тайну угадала вся вселенная. Когда эти слова, согретые любовной страстью, слетали с уст короля, принцесса краснела, трепетала, счастливая, гордая, опьянённая. Она ничего не могла сказать в ответ. Её гордость, её жажда поклонения были удовлетворины. Я выберу, сказала она, поднимая на него свои прекрасные глаза, только не так, как вы просите, потому что весь этот фимиам, который вы собираетесь сжигать на алтаре другой богини. Ах, государь, я ревную к ней. Я хочу, чтобы он весь вернулся ко мне, чтобы не пропала ни одна его частица. Я выберу, государь, с вашего королевского соизволения, такую, которая будет наименее способна увлечь вас и оставит мой образ нетронутым в вашей душе. "По счастью", сказал король, "у вас сердце не злое, иначе я трепетал бы от вашей угрозы. Кроме того, среди окружающих нас женщин трудно отыскать неприятное лицо". Так и король говорил, принцесса встала со скамьи, а кинула взглядом ложейку и подозвала к себе короля. "Подойдите ко мне, государь", сказала она. "Видите вы там у кустов жасмина хорошенькую девушку, отставшую от других. Она идёт одна, опустив голову и смотрит себе под ноги, точно потеряла что-нибудь". "Мадемуазель де Лавалььер?" спросил король. «Да. О-о-о! Разве она не нравится вам, государь?» «Да вы посмотрите на нее, бедняжку! Она такая худенькая, почти бесплотная. Разве я толстая?» «Но она какая-то унылая. Полная противоположность мне. Меня упрекает, что я чересчур весела. Вдобавок хромоножка. Смотрите, она нарочно всех пропустила вперед». чтобы не заметили её недостатка. Ну так что же? Зато она не убежит от Аполлона, как быстро ногая Дафна. Генриетта, Генриетта, с досадой воскликнул король. Мгновенно Вы выбрали самую уродливую из ваших фрейлин. Да, но всё же это моя фрейлина. Заметьте это. Так что же? Чтобы видеть ваше новое божество. вам придётся волей неволей приходить ко мне скромность не позволит вам искать свиданий наедине и вы будете видеться с ней только в моём домашнем кружке и говорить не только с ней, а и со мною словом все ревнивцы увидят, что вы приходите ко мне не ради меня, а ради мадемуазель де лавалиар хрома ножки. Она только чуть-чуть прихрамывает. Она никогда рта не раскрывает. Но зато, когда раскроет, то показывает прелестнейшие зубки. Генриетта! Ведь вы сами предоставили мне выбор. Увы, да. Подчиняйтесь же ему без возражений. О, я подчинился бы даже Фурии, если бы вы ее выбрали. Лавальер Кротка, как овечка. Не бойтесь, она не станет противиться, когда вы ей объявите, что любите ее. И принцесса захохотала. «Вы оставите мне дружбу брата, постоянство брата и благосклонность короля, не правда ли? Я оставлю вам сердце, которое бьется только для вас». И вы полагаете, что наше будущее обеспечено? Надеюсь, ваша мать перестанет смотреть на меня как на врага да, а Мария Терезия не будет больше говорить по-испански в присутствии моего мужа, который не любит слышать иностранную речь, так как ему всё кажется, что его обронят. Может быть, он прав, проговорил король. Наконец, будет ли по-прежнему обвинять короля в преступных чувствах, если мы питаем друг другу только чистую симпатию, без всяких задних мыслей? «Да — Да-да, — пробормотал король. — Правда, станок говорить другое. — Что еще, государь? Неужели нас никогда не оставят в покое? — Будут говорить, — продолжал король, — что у меня очень дурной фу... — Ус! Ну, да что значит мое самолюбие перед вашим спокойствием? — Моей честью, государь, хотите вы сказать, честью нашей семьи. И при том, поверьте, вы напрасно заранее настраиваете себя против лавальер. Она прихрамывает, но она, право, не лишена некоторого ума. Впрочем, к чему прикасается король, то превращается в золото. Помните, Генри, это то, что я еще у вас в долгу. Вы могли бы заставить меня заплатить гораздо дороже за ваше пребывание во Франции. Государь к нам подходит. Еще одно слово слушаю. Вы благоразумны и осмотрительны, государь. Но вам теперь придется вооружиться всем вашим благоразумием и всей вашей осмотрительностью. О, с сегодняшнего же вечера я примусь за свою роль. Со смехом воскликнул Ледовик: Вы увидите, что у меня есть призвание к роли пастушка. У нас сегодня после обеда большая прогулка в лес, а потом ужин и в 10 часов балет. Я знаю, и так сегодня же вечером моё любовное пламя завьётся выше наших фейерверков и будет гореть ярче плошек вашего друга Кальбера. У королев и у принца от его балетска глаза заболеют. Будьте осторожный, государь. Боже мой, что же я сделал? Мне придётся взять назад похвалы, которые я вам только что расточал. Я называла вас благоразумным, осмотрительным, а вы начинаете с такого безумства. Разве страсть может загореться в одно мгновение, как факел? Разве такой король, как вы, сможет сразу без всякой подготовки пасть к ногам такой девушки, как Левальер? Генриетта. Генриетта. Я ловлю вас на слове. Мы ещё не начали кампанию, а вы уже нападаете на меня. Нет, я только предостерегаю вас. Пусть пламя разгорается постепенно, понемногу, а не мгновенно. Если вы проявите такой пыл, никто не поверит, что вы влюбились, а подумает, что вы помешались. Если только сразу не разгадает все ваши игры. Люди иногда не столь глупы, как кажется. Король принуждён был признать, что принцесса мудра, как ангел, и хитра, как дьявол. Он поклонился. Хорошо, пусть будет так, согласился он. Я буду мой план атаки. Генералы, например, мой кузен Конде Пожелтеют, сидя над своими стратегическими картами, прежде чем двинуть с места хоть одну из тех пушек, которые зовутся армейским корпусом. А я хочу составить план всей кампании. Вы знаете, что страна нежных чувств разделена на множество областей. Ну вот, я прежде всего остановлюсь в деревне ухаживаний, на хуторе любовных запеней. бисчук. А потом уже направлюсь по дороге к откровенной любви. Тут путь ясен, вы знаете. Мадебаль Скюдери никогда бы мне не простила, если бы я перескочил через станцию. Вот теперь мы на верном пути, господи. На, не пора ли нам расстаться? Вы пора, нас всё равно разлучат. Действительно, сказала генерад, сюда торжественно несут Сфинкса мадемуазель Детонне-Шрант под тенями труб, как принято на охотничьих праздниках. Значит, решено. Сегодня во время прогулки по лесу я проберусь в чащу и заставлю лавольер одно без вас. Я её удержу от себя, это уж моя забота. Прекрасно. Я пойду к ней при всех её подругах и пущу в неё первую стрелу, только цельтесь хорошенько, не промахнитесь. Спопадите прямо в сердце, рассмеялась принцесса. Тут она рассталась с королём и пошла навстречу весёлому кортежу шествующему шумструбными звуками, восклицаниями и подобающими случаю церемониями.